Глава двенадцатая. Охота. Ночь в рыжем лесу. Кто бы мог подумать, что человек способен прожить в рыжем лесу ночь? Мало того, не просто прожить, а всерьез вознамериться убить таинственное существо, которое запросто утаскивало трехсот килограммовых мутантов на деревья. Тем не менее, это было так. Лесник задумчиво связывал картечные патроны по-своему укладывая дробины в гильзе. Старая керосинка почему-то чадила и потрескивала. При тусклом освещении избушки деревянный сруб и лицо лесника казалось сделаны из одного материала, такого же цвета, с сетью таких же морщин и трещинок. Даже выступы на скулах старика выглядели как спиленные и затертые временем деревянные сучки». Бобр сидел на противоположном конце стола по левую руку от лесника и, уперши дробовик рукоятью в пол, сотый раз продумывал, как они будут ловить мутанта. Кружка остывшего недопитого чая с «Встань травой» стояла перед ним. «Так ты говоришь, мутант не от зоны?» — очередной раз спросил Егор, уже зная ответ. Но ему, тем не менее, хотелось еще раз услышать рассказ старика. Сам голос лесника приводил в успокоение, поскольку сидеть вот так в ожидании, в ночи, слушая каждый шорох и готовясь вскочить и броситься в непроглядную темноту, было выше его сил. — Да, бобр, не от зоны мутант, не добрый, не сладить мне с ним в одиночку, — проскрипел дед. — А почему с другими сладил, а с этим не сможешь, сдерживая сосущий страх? Такой, что вызывал тоску, спросил Бобр, крепясь и не давая себе нервно трясти ногой. Лесник отложил снаряженный патрон в сторону. Снял шапку-ушанку и положил ее на скамью возле себя, обнажив седые, но все еще блестящие здоровьем волосы, обжатые по контуру следом от этой ушанки. — Ну, слухай, сталкер, слухай. Когда я первых мутантов начал ловить долечить да пробовать, Они все еще немного на обычных животных были похожи. Вот, например, белка. Ты видел белок в нынешнем лесу?» Бобр отрицательно покачал головой. «Вот тот и оно, что не видел. Я их вначале лысухами обзывал. выпадала вся шерсть у них, клочками. Кричали они, падали. Я их собираю, а сам плачу. Думаю, что за напасть такая со зверьками приключилась?» Оказывается, эта зона их переделывала, чтобы они дальше жить могли. Так вот, принес я их как-то в сарай, помню, два грибных лукошка белок этих набрал. Гляжу, они кровью харкают. Тогда я еще подумал, что зараза какая-то к ним прицепилась. Пошел, значит, в избу. У меня там лекарства раньше водились. Для животных антибиотики, витамины, ну, всякое непотребное. «Взял, значит, лекарства, шприц и назад. Думаю, сейчас поколю их, да может, польза им будет. Открываю сарай, а там меньше половины из них уже дышит, а одна, смотрю, вроде как кровью харкать перестала. На ножке села и смотрит. Так вот, не стал я ее колоть ничем. Только тем, что уже дух испускали, инъекцию сделал, да и оставил их. Тогда у меня других забот полно было» на утро возвращаюсь я, стало быть, в сарай проверить, как там и что. А у самого сердца неспокойно. Чую по лесу, что-то не так. Непривычно, странно. И вот открываю я дверь, а та самая белка, которая шевелилась еще, всех своих товарок попортила. У кого хвост отъела, у кого морду с глазами. «Ага», — замолчал лесник, переживая свои воспоминания. «А сам зверь чуть больше стал» весь в струпьях каких-то, морда вся в крови. Я его сразу и не заметил, сидит в углу, смотрит на меня темно-синими глазами. А глаз-то у него четверо теперь стало. Я тогда ошалел маленько, испугался. А она смотрит на меня и как будто плачет, понимаешь? — спросил лесник, сжав кулаки до хруста. — И что? — спросил Егор, затаив дыхание. — И нашло на меня, что она понимает все что товарок своих поела, и что плохо ей на душе-то ее на звериной. Так она на меня смотрела. И понял я тогда, что мутант, когда другого мутанта убивает, никогда в душе своей звериной радости не держит, понял? А это отродье, оно же хохочет, оно же радуется, я же сам видел, что не еды ради оно кудряшей да прочих добывает, нравится ему мучить их. Сердцем почти выкрикнул лесник. но «Ну, погоди! Но доберусь я до тебя! Зона ищет ее, хочет поквитаться с ней. Не ее это творенье, не нравится ей, когда ее деток обижают. И что, Зона-то сама поквитаться с тварью не может? Дурак ты, Егор, так и не понял ничего. Ты да я, да твари лесные, да лес, мы есть часть Зоны». «Вот она нашими силами и будет, тварь, рассчитывать, понял?» Бобр кивнул. «Да, дед, кажись, понял». Внезапно гложущий страх отпустил сталкера. Он распрямился, почувствовав что-то новое в себе. «Ну, если зона хочет его руками тварю гомонить, то так тому и быть. Нет смысла уже бояться, а если и не справится он с ней, то не оставит она его» пусть даже станет он с норком или еще кем, нет, не страшно». Лесник внимательно смотрел на сталкера, словно читая его мысли. «Ну вот и молодец, вот и хорошо, пошли, пора на засидку», сказал дед и встал со скамьи. Выйдя на крыльцо сруба и глядя в непроглядную темень, сталкер только спросил. «Дед, а как мне тебя не потерять в темноте? Я же не вижу ничего». «Не потеряешь, не боись. Сам главное, сдуру, куда не надо, не лезь. Вот тебе камень-сборка, он тебе зрение ночное улучшит», — сказал дед и сунул в руку сталкеру нечто твердое и круглое, размером с утиное яйцо. «Артефакт?» — спросил Егор, слегка повернувшись к свету и селись разглядеть, что же вручил ему дед. «Артефакт, артефакт, к телу его приспособь и обожди пару минут». Бобр расстегнул ворот комбинезона и засунул артефакт за пазуху. Через некоторое время глаза начало щипать, в ушах засвербело и заложило, слегка закружилась голова. «Печет!» — пожаловался Егор, отчаянно пытаясь проморгаться. Постепенно резь в глазах ушла, уши разложила, и сталкер различил сначала неясный, а потом все более и более четкий силуэт лесника. Затем увидел плетень состоящим возле него Васькой, и через пару секунд сам темный лес позади. Еще через секунду он смог различить контуры деревьев, движения и отблески аномалий, которые не видел даже при свете дня. «Ого!» — воскликнул он, разглядывая новую картину. За домиком он различил шорох, причем он был уверен, что это был очень тихий шорох но и он стал доступен для него. На поляну к деду выползли два снорка в рваных противогазах и сели возле его ног, как сторожевые псы. «А они тоже с нами пойдут?» — осторожно спросил Бобр. «Вот ты, сталкер, деревянный какой! Я же тебе говорил уже сколько раз! Зона хочет с тварью поквитаться!» Он указал пальцем на мутантов. «А это чьих будут, по-твоему?» Рассердившись на тугоуме сталкера, сказал он, «Яшка спереди! Борька сзади! Пошли!» Лесник развернулся и отправился в лес. Один из норков, тот, который покрупнее, стало быть Яшка, прыгнул вперед деда, низко пригибая морду, так что оторванная гофра противогаза волочилась по земле. Лесник, положив ружье на сгиб локтя, двинул следом. Егор, глядя, как лесник уверенным шагом двинул в лес, встрепенулся и побежал догонять его. Позади него, также пригибая голову к земле, поскакал второй снорк в разорванном камуфляже. «Стало быть, Борька», — подумал Бобр и хмыкнул, удивляясь невероятности происходящего. Придя на место засады, лесник дал краткие указания. «Ты эту холеру увидишь, сразу не стреляй», «Обожди моего сигнала, или пока снорки не начнут. Тогда и лупи ей по коленям. Только смотри, прыгунков не зацепи, ясно?» Наклонившись к сталкеру, тихо сказал дед и собрался было уходить на свою засидку. «Постой!» — прихватил бобр лесника за рукав. «А сколько ждать?» «Оно знает, что зона его ищет, да прибрать хочет. Оно ее чует и прячется». «Но жадная тварь до да кудряшей, азарт, Васька-то, он так просто не дастся, вот тут стоять будет. Не смотри, что телок и бестолковый. А твариту, значит, часик-два подождать придется, а то и до утра, если осторожничать будет. Она же нас тоже видит, только всерьез не воспринимает. Но ничего, есть у меня для нее подарки, зона передала». Лесник хищно улыбнулся и ушел. Бобр остался наедине со снорком, сидя под чахлым кустиком. Артефакт, дававший ему возможность видеть и хорошо слышать ночью, давал особую картину леса. Спокойный, дышащий прохладой, с тяжелой оранжевой кроной, лес казался огромным залом, стволы деревьев узорчатыми витыми колоннами, подпирающими свод. Стены и потолок этого величественного сооружения как будто были расписаны неизвестным мастером, в причудливых мазках которого можно было почувствовать все, и рассветы, изредка освещающие верхнюю часть леса, и бормочущие раскаты грома во время дождя, ветер, то ласкающий вершины, то безжалостно перемешивающий их друг с другом, нечастое тепло солнца и ни ночных заморозков, легкую дымку тумана. Все это помнил и переживал рыжий лес, и теперь разрешал ночному гостю краешком глаза посмотреть его сны. Борька, сидящий рядом, не издавал ни звука, только покачивал головой в разные стороны, словно выглядывал то одним глазом, то другим с обеих сторон торчащего перед ним прутика. Телок, стоящий посередине поляны, изредка опускал голову, обнюхивая подстилку но в основном стоял прямо, прядая большими полукруглыми ушами. Лесник сидел возле дерева правее от Егора, на рюкзаке, и, казалось, спал. Его охотничье ружье стояло прикладом на земле. Сам дед держался за него двумя руками и мерно дышал. Это было хорошо заметно по опускающейся и поднимающейся голове. Яшка сидел рядом и неотрывно глядел на телка, слегка покачивая головой. Егор подумал, что так с норком, наверное, проще видеть, если постоянно шевелить головой. Прошел час. Бобр, сидящий под кустиком, уже хотел немного сменить положение, поскольку ноги и тело уже начинали неметь, а это совсем нежелательно, если вдруг придется вскочить и перемещаться. Начав было осторожное перемещение... Он глянул на Снорка. Его ранее медленные покачивания из стороны в сторону вдруг стали нервными, дерганными. Бобр застыл. Что-то происходит. Снорк, сидящий у лесника, тоже забеспокоился. Телок васька встал застывшим изваянием. Лесник поднес палец к губам, глядя на Егора. Легкий-легкий шорох, создаваемый сыплющимися сверху кусочками коры и листочками, указывал направление, откуда идет оно, существо вне зоны. Подняв вверх глаза, сталкер, несмотря на все усиление зрения артефактом, не видел никаких признаков чьего-либо присутствия. Но снорк, сидящий рядом с ним, уже смотрел не вверх, а чуть выше телка. Бобр скорректировал взгляд в ту же сторону, и вот он увидел нечто медленно спускающееся по стволу дерева. Существо было похоже на огромного длинного трехметрового паука с десятком суставчатых ног, которыми он обхватывал ствол дерева. Тело делилось на два практически одинаковых цилиндра, какого-то светлого цвета. На самих цилиндрах попеременно то проявлялись, то исчезали темные геометрические фигуры. Через секунду Егор понял, что эти фигуры гипнотизируют его, и он спешно опустил взгляд, не успев разглядеть голову и вооружение мутанта. Ему хватило импульса, чтобы отвернуться и глянуть в сторону лесника». Дед также предостерегающе поднял ладонь в сторону сталкера и смотрел на сидящего перед ним снорка. Телок разглядел надвигающееся чудовище и жалобно курлыкал, вероятно попав под воздействие гипнотизирующих рисунков, меняющихся на теле существа. Огромное насекомое выдвинулось в сторону кудряша, вытянув удивительно длинные передние конечности. Вдруг телок встрепенулся, вытянул морду в сторону чудовища и оглушительно заорал. Мембраны в костюме Сева, щелкнув, блокировали звук. Лесник, прижав ладони к ушам, открыл рот. Оба снорка с ревом взлетели в длинном прыжке в воздух. Одновременно с этим телок вскочил на задние лапы и мощно ударил с высоты своего роста передними заточенными конечностями в морду твари. Раздался глухой удар. Тварь, заорав близким к человеческому женскому крику голосом, прыгнула на телка, стоящего перед ней. Но он с неожиданной легкостью, скользнув в сторону, ушел с ее пути и она по инерции, проскочив место, где он только что стоял, залетела мордой в кусты, где сидел сталкер. То, что он увидел, было действительно неожиданно. Огромная, величиной с большую тыкву, практически человеческая голова с высоким лбом, на котором виднелась свежая ссадина от мощнейшего тычка копытом телка. Черные смоляные волосы. Соразмерно с головой большой рот с короткими толстыми зубами-терками, словно срезанный, поблескивающий влагой нос, открывающий два продолговатых дыхательных отверстия и глаза. Женские красивые глаза зеленого цвета. Внезапно морда твари стала терять уродливые очертания, зеленые манящие глаза дружелюбно и заинтересованно смотрели на сталкера. Снорки, взлетевшие в воздух, приземлились на корпусе и начали свою разрушительную работу. Они схватили каждый по конечности и принялись выламывать их. Тварь, почувствовав их вмешательство, вдруг снова преобразилась во что-то непонятное, и, открыв рот, из которого показались с десяток то ли щупалец, то ли длинных язычков, начала разворачиваться. Бобр выстрелил два раза прямо в раскрытый рот твари, выбивая оттуда куски плоти и брызги. Оглушительный крик снова выключил мембраны комбинезона. Последовал сильнейший удар в грудь. Сталкер, который сидел в неустойчивом положении, собираясь сменить позицию, вылетел пробкой из кустов и, сделав несколько кувырков, растянулся на лесной подстилке. Тварь вскочила на задние конечности, крича разбитым ртом и пытаясь дотянуться до одного из снорков с бешеной скоростью молотящего по сочленению двух цилиндрических тел существа. Второй снорк в это время, упершись, выкручивал сустав чудовища. Крутнувшись вокруг своей оси, она схватила снорка, пытающегося разбить ей сочленение тел и ударом одной из конечностей вспороло ему живот, одновременно выкидывая тело, но продолжая держать его за внутренности. Яшка полетел в сторону, а за ним, словно струна, вытягивались потроха. Грянул выстрел лесника. Голова твари дернулась, она несколько раз взбрыкнула ногой, на которой повис второй снорк, и он, не удержавшись, отлетел в сторону и развернулась к леснику. Грянул еще выстрел, голова твари дернулась еще раз. Лесник отбросил ружье, достав нож. В это время подскочивший из-за деревьев телок с размах уткнул существу в затылок. Тварь, зашипев, схватила его одной из конечностей за морду и затащила под себя. Раздался хруст. Лесник, стоя напротив твари, перебросил нож в другую руку. В свободной руке появился светящийся малиновым неизвестный артефакт. Тварь с криком прыгнула на деда, но внезапно его фигура смазалась в быстром движении. Он проскользнул под ее телом, охотничий нож из лучшей стали бессильно черкнул по брюху существа. В тот же миг один из оставшихся в живых снорков Прыгнул пауку на шею, барабаня по черепу и пытаясь дотянуться до глаз. Бобр, вставший на ноги и подоспевший к этому моменту, открыл огонь по торчащим суставам ног паука. снорок не дававший стряхнуть его и отбивающий ногами все приближающиеся к его телу конечности, заставил мутанта заняться только им. Лесник, сменивший сборку и убравший нож все с той же неестественной скоростью, держа в руках два артефакта оранжевого цвета, бросился под брюхо чудовища, вбивая артефакты сначала в одно, а затем в другое тело. «Уходим, Егор, Борька, уходим!» – закричал он. Борька, на секунду замешкавшийся, Спрыгивая с монстра, был словлен на лету передними конечностями твари. Тварь напряглась, раздался писк, и тело снорка с чавканьем разделилось надвое. Обе половинки полетели в убегающих бобра и лесника. Чудовище поспешило следом. Лесник, ускоренный артефактом, успел на ходу поднять рюкзак, ружье и перезарядиться. «Беги, я догоню!» Крикнул он бобру и, развернувшись, сделал поочередно два выстрела. Раздался крик, топот преследующие людей-твари начал стихать. «Все, теперь утром добирать пойдем», — догоняя несущегося во весь дух сталкер сказал он. «Ну все, тормози, не молод я, чтобы до делянки бежать», — он засмеялся. «А ты, сталкер, если испужен сильно, беги» тебе теперь можно не пропадешь бобр остановился шумно дыша обернувшись назад он трясущимися руками начал заряжать дробовик что убили спросил он переводя дух нет не убили но дело сделали сказал лесник упершись руками в колени я ей два ока на брюхо прицепил теперь ей от зоны никуда не деться внутри она ее прорастет и силы, которые она у детишек ее забрала, себе вернет. Утром доберем». Лесник выпрямился, вдыхая ночной воздух полной грудью. Сзади послышался треск ветвей и крик. «Ага», — обрадованно сказал дед, прислушиваясь. «На дерево хотела влезть, а сил ей не хватило. Но по земле-то оно ходить может», — настороженно спросил Егор. «Может», — на секунду задумавшись, сказал дед. «Да оно за нами и идет. Пойдем, Егорка, не спеша. Нечего ее дожидаться». Они двинули. Шум и треск сзади перемежался с отчаянными страшными криками, начинающимися как мужские и без всякого перехода меняющимися на звериный рык, затем на женские, а после переходящий в отчаянно призывной, смешивавший в себя все три оттенка. Эти крики вызывали невольный ступор у Егора. «Ишь, как ее! Будто пьяную кидает», — вслушиваясь, сказал дед. «Но сил еще много. Встает. Догнать хочет». Так, шагая по ночному рыжему лесу и прислушиваясь к крикам существа, они дошли до домика. «А если она сюда дойдет?» Спросил Егор, соображая, как лучше организовывать оборону. «Если сюда дойдет, тут и останется. Чую, недолго ей осталось. Не дотянет до утра. Так что не бойся». Лесник запер дверь, ставни, проверил спящего ученого. «И товарища твоего отпускает понемногу. Видишь?» Снимая руку у него с олба, сказал он. «Давай чайку поставь, нам теперь всю ночь тут караулить». Пока Бобр ставил чай и заваривал, как научил его дед, встань траву, прошло время. Во дворе послышался шум и треск ломаемой оградки. «Во, пришла!» — весело сказал старик, держа ружье. Егор схватился за дробовик и закрутил головой, соображая, откуда ждать опасности. Повисла гробовая тишина, нарушаемая только ровным дыханием спящего человека. Прошло несколько минут. Внезапно спящий Валерий всхрапнул, закашлялся и попытался сесть. Наконец ему это удалось, и он спросил смотрящих на него сталкеров с оружием на изготовку. «Блин, что случилось?» «Все, и сдохло», глядя, как ученый встал и потянулся к кружке с водой. «Пойдем, проверим». Они вышли на крыльцо прямо перед дверями лежало огромное если не считать длину лап пяти метрововая насекомое с почти человеческой головой и волосами суставчатые конечности его безвольно лежали на земле кремовое тело потеряло свою округлую форму никаких геометрических узоров на нем больше не появлялось выглянувший из за плеч лесника и бобра ученый радостно осклабился подошел к телу, присел рядом с мертвой головой и, глядя в ее полузакрытые глаза, сказал, «А я тебе обещал, что так оно и будет».